Прыжок. Кванфатом гудел. Персонал как будто ожил после долгой спячки и весь разом высыпал в его коридоры. Ученые как муравьи, растаскивали по своим лабораториям коробки с только им ведомым содержимым. Техники, поминутно сверяя время и локацию, осматривали корабль и готовили его к путешествию. Военные проверяли свое оборудование и проводили тренинги. Перемещение корабля вызвало радостное возбуждение у засидевшегося в ожидании личного состава. Каждый живо обсуждал будущее предприятия, поскольку сектор выхода предполагался малоизученный и отдаленный. Лишь аналитики с крайним неудовольствием относились к этой процедуре. Из-за искривления пространства их мозг испытывал сильнейшие перегрузки, которые они переносили очень тяжело. Однако это была команда профессионалов, которые не мешали личные интересы, и они четко и слаженно выполняли поставленные капитаном задачи, приближая минуты старта. Шишкин ходил сам не свой. Нет, он все так же отлично исполнял свои обязанности, был вполне контактен, однако легкое ощущение отсутствия рядом с ним все же возникало. После полета вдруг с ним стало что-то происходить. Он еще сам не до конца понимал, в чем дело. Джон все чаще стремился побыть один и повспоминать прошлое. Он больше его не боялся и поэтому достал чудом сохранившийся фотоблок и просматривал его содержимое снова и снова. Джон, прием! Раздался голос Штика в интеркоме. «Мы стартуем через 20 минут, жду тебя в рубке». «Да, капитан», — ответил он и немешка вышел из каюты. Шишкин, как второй помощник и командующий военным составом, по уставу должен был быть на капитанском мостике в момент старта, полностью снаряженным, Поэтому на нем были костюм и боевое оружие. Шлем он взял с собой, но надевать не стал. Путешествие на второй этаж было быстрым, и уже через пять минут он стоял рядом с капитаном. Тут он почувствовал, как корабль ожил». Это заработали генераторы, позволяющие изменить структуру корабля и его содержимого для перехода в искривленное пространство. Одновременно на рубке происходило нечто особенное, поражающее его каждый раз, и Шишкин стал оглядываться, всматриваясь в происходящее. Вокруг него располагались пилоты, маршрутизаторы, техники и операторы, каждый на своем месте и при полном параде. Пространство помещения было продумано проектировщиками до мелочей, В самом центре перед большим монитором и голографом стояло огромное кресло капитана со встроенными динамиками, средствами связи и управления. Слева от него располагались три полулежащих кресла пилотов, а справа похожие кресла для маршрутизаторов дополнялись закрытой емкостью креслом для куратора. Техники и операторы, отслеживающие показатели полета, перемещения корабля и многого другого были за спиной капитана. Пилоты и маршрутизаторы подключались к системе управления корабля напрямую через информационное пространство, создаваемое и направляемое куратором. Аппаратура выводила показатели для фиксирования, управления и исследования. Для каждодневной вахты по корректировке местоположения корабля было достаточно по одному специалисту. Однако на случай старта и броска вся рубка заполнялась полностью. Движение корабля не ощущалось. Изменения скорости фиксировали лишь приборы, хотя Джон мог отследить этот момент по отрешенным и сосредоточенным лицам пилотов. Пробка была наполнена легкими звуками, шепотом и переглядываниями. Капитан был спокоен и внимателен. Его команды были коротки и давались исключительно адресно. Шешкин стоял по привычке молча, вглядываясь в голографическое изображение окружающего кванфату мира. В действительности космос или большой мир, как говорили Атланы, представал безжизненной пустотой с скоплениями звезд и мазками туманностей. Ничего особенно прекрасного в нем не читалось. Он не любовался им никогда. Но вот планеты в отдалении были удивительно красивы, каждая со своей изюминкой, загадочная и теплая. Особенно чудесной была Икс нинель планета. Когда они приближались к ней, Шишкину удалось разглядеть поверхность, и это было второе сильнейшее из чувств. Она была нежной. Именно нежной с высоты, ласковые зеленые и голубые оттенки, глубокие коричневые и прозрачно-белые с золотыми и розовыми отблесками. Она вращалась быстро, сменяя угол обзора и освещения, кокетливо поворачиваясь и демонстрируя все новые и новые красоты. К моменту его рождения прародина всего человечества Земля уже была утеряна. Но в тот момент он решил, что именно такой она и должна была быть, светлой и гостеприимной. Казалось, он помнил каждую деталь того дня, удивительно радостного и яркого. Или он придумал это, спасая себя от одиночества. А рядом с собой Джун услышал сигнал, оповещающий о переходе в искривленное пространство, и повернул в его направлении голову. Совершенно ошеломленный, он увидел, что находится на корабле колонистов среди доброй сотни других молодых людей, а рядом с ним стоит его любимая. Она повернулась и взволнованно, сдержанно улыбнулась, поджимая подбородок. Будто в замедленной съемке он наблюдал, как она поправляет волосы, и локоны никак не укладываются, как она переводит взгляд с него на иллюминатор, как отпрянула от яркого солнца, внезапно вышедшего из-за горизонта и снова заулыбалась. Все замерло в это мгновение. «Наверное, это самый прекрасный момент в моей жизни», – подумал Шишкин. «Да», – внезапно услышал он в своем сознании отдаленно знакомый женский голос, как будто отозвавшийся легким эхом из прошлого но у него в той жизни его еще не было. Смутное ощущение подлога и нереальности происходящего встревожили его. «Куратор?» Вдруг неожиданно сам для себя сказал он и в одно мгновение все вспомнил. «Где я?» – спросил Шишкин, озираясь по сторонам. То он видел, что помещение отличалось от оригинала и что это иллюзия. «Это твое воспоминание, самое яркое и светлое. Я коснулся твоего сознания и почувствовал, что тебе это нужно. Тебе понравилось?» – спросил Куратор. «Мне было приятно. Признался Джон и подумал, что было бы здорово увидеть куратора. Спустя несколько секунд Шишкин почувствовал прикосновение к плечу и заново осмотрелся. Теперь он был в другом месте. Он стоял на белом камне, погруженном в воду ровно настолько, чтобы мягкие волны нежно касались его ног. Отчего-то он был уже в легкой полупрозрачной одежде и с босыми ногами. Камень окружали бесконечно тихая лазурная вода и высокое небо. На него смотрела девушка, очень красивая но особенно его внимание привлек ее третий глаз, расположенный вертикально посередине лба. Девушка слегка по-дружески приветливо улыбнулась. «Куратор?» – спросил Шишкин. «Да», – ответила она неземным звенящим голоском. «Как это? Я выбрала такую форму. Нашла своего нового альтера, и этот образ мне очень приглянулся», – сказала она, демонстрируя новую себя. Все рассчитывала его примерить, и вот выдался повод. Красиво, закивал Джон, отвечая на немой вопрос. «А почему женский образ? Я что-то не понимаю. Эта тема никогда не всплывала, но у меня за прожитой жизнью было множество ипостасей», – серьезно призналась куратор. «В нашем исконном языке нет половой дифференциации, и я изначально опиралась на род слова, обозначающего мою должность – куратор. В целом, он так он, это не имеет значения. Я проявляюсь в разных телах, проживаю сотни жизней одновременно а должность, сам видишь, за годы превратилась в имя, ну или нечто похожее. Она пожала плечами и крутанулась на одной ноге. Забавно ощущать себя в таком теле. В этот момент Шишкин почувствовал, что это действительно девушка рядом с ним, с чуткой и веселой душой, которой никто не может разглядеть, понять или просто почувствовать из-за разницы вида. А он мнел себя одиноким, и это среди людей, способных и стремящихся его понять. От этой мысли ему стало неловко. Он осознал, что это все из-за жалости к себе, разрушающей и захватывающей, исключающей рациональность и мудрость. «Где это мы?» – перевел он разговор на другую тему. «Да нигде, собственно», – легко и просто ответила она. «Тут так спокойно, да?» «Согласен», – помолчав немного, он добавил. «А мы сейчас летим?» «Полным ходом. Знаешь, в остребленном пространстве все немного меняется. И мои способности тоже». «Как это?» Я становлюсь сильнее и могу быть как бы в разных местах. Например, сейчас я говорю с тобой и создаю среду для полета. Это не только меня касается. Каждый на корабле что-то приобретает. Она продолжала говорить. Шишкин кивал ей и сам уносился далеко в своих мыслях. Он все никак не мог понять, как он сюда попал и с какой целью. «Для чего ты вела меня в это состояние?» Прервал он ее на полуслове. «Это не я. Просто я вошла в твои грезы и немного их укрепила». «Ты это все сам», — оправдывалась Дельфиния. Ты взволнован? Это твой тихая гавань, а я только хотел тебя поддержать. Спасибо тебе, меня давно мучит один вопрос и все не было возможности его задать. Он в упор посмотрел на нее и увидев кивок продолжил. Со всеми нашими технологиями мы так и не смогли научиться клонировать людей и пока оставили эти попытки. Однако я видел твою копию, мы транспортировали ее для колонизации, как это возможно? Я была последним представителем своего вида, одна во всей Вселенной, видимой и не очень. Так себе история. Постепенно мое сознание от одиночества безысходности начало создавать внутри меня новые личности. Не всегда дельфиний, но все же. К моменту, когда я перестала их контролировать, Жак разработал технологию клонирования тел. Повторю, тел. Он создает для меня тело, а я использую свои ментальные возможности, зарождая в нем сознание, переношу одну из своих личностей интегрируя ее в созданный организм. А люди? С людьми тоже пробовали, но ничего не вышло. Девушка была искренне опечалена. Я так давно существую и так много близких потеряла сама. Она замолчала. Как видно, природу не обмануть. Я думаю, мы до конца познали природу людей. Среди вас нет равенства в способностях или умениях. Мой народ был представлен в целом равными относительно друг друга существами. Апситы, атлана, септиноиды — опыт каждого человека исключительно индивидуален. Мы же обладаем коллективным мышлением в той или иной степени. Однако опять же вы все чем-то связаны. Эта кванфатумцы отобраны и составляют общность. Среди остальных людей этого нет и в помине. Штучный товар. Да, очень подходит. Девушка засмеялась. Но ну, разве можно представить второго тебя?» — риторически спросила она. «Спасибо тебе еще раз. Я не думал об этом так». Шишкин сел на камень и поджал ноги. Девушка села рядом и положила голову ему на плечо, закрыла глаза и замерла. Их окутала легкая, практически неуловимая дымка. Воздух вокруг становился теплым и лучистым. Шишкин отдыхал его и блаженно улыбался. Все его сознание отдыхало. Своим третьим глазом дельфиня посмотрела через его плечо. Слева от него стояла прекрасная Макуша. Она окуривала его своим теплом и любовью, стремясь врачевать его тоску. Используя силу измененного сознания, в момент перехода она шептала ему ободряющие слова. «Я с тобой, дорогой мой. Пока я существую, с тобой ничего не случится. Живи новую жизнь, ты должен пройти свой урок». Куратор непроизвольно шевельнулся, стремясь лучше рассмотреть легендарную давнюю. И в этот момент Шишкин словно очнулся. А как вернуться в реальность? Мне уже пора, я думаю, сказал он, озираясь. Я тебе помогу, ответила девушка и протянула ему руку. Постой, а как все же тебя зовут по-настоящему? Ты не сможешь произнести мое имя, но на человеческий язык оно переводится как дева, открывающая волнующую истину. Дови! быстро сократил Джон. Ну пусть будет так! Он крепко взял дельфинию за руку. Девушка ласково улыбнулась и быстро зашагала по воде. Шишкин последовал ее примеру и пошел рядом. Он опустил взгляд и на глубине отчетливо увидел тени медленно проплывающих существ, массивных, но грациозных. В эти необычайные минуты для Шишкина все было максимально реальным. Вода явственно ощущалась кожей, камень обладал шершавой поверхностью, а рука девушки была нежной и мягкой. Он крепко сжимал ее, чтобы не потеряться в бесконечности, но время от времени ослаблял хватку, опасаясь причинить боль. Потом вновь осознавал, что все происходящее лишь иллюзия, хотя и убедительная хватался крепче и смотрел вперед. Шаг за шагом дельфиня выводила его из глубокого транса. Она повела его по воде и его уверенность в реальности пошатнулась. Когда она это почувствовала, то приступила к выходу. Самым важным было убедить его сознание в том, что это лишь игра. А дальше оно само начинало формировать лазейки. Куратор вела Шишкина все быстрее, постепенно приподнимаясь над водой. Пронизывая телами неба, они поднимались все выше и выше. Все вокруг темнело, приобретая знакомые черты космоса. Наверное, если бы Шишкин обладал большей фантазий, то образ лазейки мог бы быть более изящным или остроумным. Но он был настолько обескуражен, что она предстала перед ними в виде светового тоннеля среди звезд. Они нырнули туда вдвоем, все еще держась за руки. Тоннель мерцал, создавая ощущение невероятно быстрого движения, пока не замедлился и не замер. Они оказались подвешенными в полной невесомости. Куратор отпустила руку Джона, развернулась к нему лицом и очень внимательно посмотрела на него. «Я впервые за очень долгое время была только с собой. И все это благодаря тебе. Сейчас я отпущу тебя, а ты возвращайся. Я вижу, ты понял все и готов к этому От чего Отчего-то она смотрела на него уже иначе. «Да, понял, спасибо тебе». Я запомню это на всю жизнь, я тоже, такое невозможно повторить, сказала она, подлетев еще ближе, обхватила его лицо и поцеловала в лоб. Не успел он понять, что произошло, удивиться или взволноваться, как почувствовал толчок света во всем теле и его бросило в новый тоннель, стремительный и яркий. Проносясь с ним, Шишкин вдруг начал испытывать новые ощущения. Особенно это касалось тела. С самых кончиков пальцев ног и до макушки он постепенно начинал осязать на себе экзо-костюм. И когда он полностью почувствовал свое тело, то, моргнув, увидел, что по-прежнему стоит на капитанском мостике. «Джон! Джон!» – звал его капитан. «Да, капитан!» – быстро ответил Шишкин, встрепенувшись. «Можешь быть свободен. Собери бригады». «Мы выходим из коридора через час 20 и до планеты еще около 30 минут, откладывать высадку не будем. Так что имей в виду, примерно через два часа все должны быть готовы». «Да, капитан», — повторил он и вышел из помещения. Штик внимательно посмотрел ему след, затем отвернулся к экрану. Подпирая рукой голову, он потирал указательным пальцем подбородок и сосредоточенно размышлял. Конечно, он все видел, незримо присутствовал в видениях Шишкина. Он сразу почувствовал неладное. Как только помощник капитана потупил взгляд, и лицо его расслабилось, в глубокий транс он ушел неосознанно, интуитивно следуя своей истинной природе. У Джонни все еще дремала наследственность его родителей, членов Герусии, ждущая раскрытия и развития. Для помощи Руза обратился к магуше. И она, обладая невероятной ментальной силой, оградила мозг Джона от потрясений. Она подхватила одну из апостасей Куратора и направила ее к блуждающему в грезах прошлого человеку. Макуша оградила их от демонов подсознания, жадно требующих душевной боли, формируя благостную и умиротворяющую картину, проникая в глубины его личности и излечивая тоску. Почувствовав мать, но не зная о ее присутствии, Джон испытал прилив нежности. Именно она поцеловала его в последний момент, осознав, что вновь расстается с ним на долгие годы. Тогда Макуша стимулировала его внутреннюю силу, видя его будущее и не в силах его изменить. Ведь она не могла нарушать порядок вещей, не могла вмешиваться в волю человека. Великий дар, данный человечеству самой жизнью. Шишкин, оставшийся один в лифте, устало оперся о стенку. Его покачивало и подташнивало, будто он находился в бочке, неистово мечущейся в бурных волнах штормового океана. Он глубоко вздохнул и посмотрел на показатели Солнца. Они были обычными. Тогда он приказал себе успокоиться и выпрямился. Его разум повиновался молниеносно, и Джон быстро адаптировался к происходящему. Одно было очевидно – его состояние было связано со случившимся, а значит, имело не физическую природу. Он со смехом подумал, что его ментальное тело не успело полностью войти в физическое, и представил, как оно полупрозрачное волочится за ним. От души посмеявшись, из лифта он выходил уже привычным для себя крепким шагом и в веселом расположении духа. В ангаре его встретили Аннит и группа отобранных бойцов, настроенных на предстоящую экспедицию. Посреди полупустого помещения в пучке света стояло 16 огромных ящиков, среди которых рассредоточились их владельцы. Некоторые сидели, другие разгуливали в ожидании, третьи травили байки и громко смеялись. Унифицированные, они были одеты в футболки и штаны карго-брезентового цвета, но отличались друг от друга прическами и татуировками. Такую вольность позволил им сам Штик, взявший эту черту у Атланов. Джон, склонив немного голову, поприветствовал его Аннит. «Мы готовы к смотру?» «Отлично. Прилона еще нет?» «Нет, Кэп», — сказал кто-то из ребят. «Значит, скоро будет. Покажите вашу амуницию», — сказал он, подходя к военным, которые недовольно загудели, так как их проверяли уже в третий раз. «Знаю-знаю, парни, но таков регламент. Снаряжение должно пройти мой контроль». Мужчины послушно рассредоточились, каждый у своего ящика, раскрыли экзокостюмы и включили датчики и анализаторы. Они достали карабины с веревками, огнестрельное и холодное оружие, баллоны с кислородом и многое другое. Шишкин ходил между ними и брал много деталей снаряжения, проверял и оценивал. Он был всегда очень внимателен, поскольку от этого часто зависела его жизнь и всей команды в целом. Закончив, он увидел Рилона, ждущего поблизости, и кивнул ему, призывая в гущу людей. Я так люблю наблюдать за вами, поприветствовал он всех. Ваша слаженная и четкая работа восхищает, поэтому мы с легкостью доверяем каждому из вас в своей жизни. Вновь улыбнулся он, а солдаты довольно заучали и одобрительно переглянулись. Нам предстоит высадиться на необычный объект. «Наши аналитики собрали информацию, и я хочу вас с ней ознакомить», сказал он и кивнул Шишкину. «Мы готовы. Будем рады», – санкционировал инструктаж старший. «Отлично, эта планета с более высокой плотностью атмосферы и влажностью. Жизнь на ней, скорее всего, есть, но ее типологии мы определить не смогли. Видимо, она самая невообразимая. Нас интересуют полости, в которых сохранились кристаллические структуры после столкновения планеты с суперкристаллом». Маршрутизаторы рассчитали для нас точки посадки таким образом, что мы сможем проникнуть сразу в пещеру и там уже высадимся. Внутри никого нет, поскольку влияние кристалла очень сильно и не дает возможности развиваться жизни рядом с собой. КХЦ разработал контейнер с дезактиватором для транспортировки и камеру для вас. Работаем двумя группами по 6 специалистов, двое ученых и четверо военных, ровно по 10 земных минут, затем сменяемся и уходим в камеру. Это очень важно. В противном случае ваш метаболизм замедлится до критического уровня. На всю работу у нас примерно 40 минут. Делать все нужно четко и быстро. Перед полетом вам ведут дезактиватор в кровь для дополнительной защиты. Солнце не справится с кристаллом, к сожалению. Вопросы есть? Значит, мы будем не охранять, не сражаться, а таскать? Подозрительно спросил кто-то. В целом, да. Я надеюсь, сражаться не придется. Дело в том, что вы крепче остальных и при необходимости сможете защитить от угроз моих ребят. Так что вы не просто грузчики, вы наше спасение, ответил Рилон.